Глава 24. Новый рубеж. Я увидел огни на синем небосводе, я запомнил тот свет, мерцающий во тьме, и в решающий миг столкнулись две планеты. А твой голос мне шептал, что я напрасно ждал. Октябрь 2101 года. Москва, особняк Годуновых. Алиса задержалась у меня чуть больше, чем на 2 часа. Мне совершенно не хотелось отпускать блондинку обратно, но она получила сообщение от брата и поняла, что скоро тот окажется дома. Так что ей пришлось быстро собираться и возвращаться туда же, пока отсутствие не стало фатальным. Девушке совсем не хотелось, чтобы за подобные побеги её заперли под усиленным наблюдением, а охрана, которая всё же видела, как блондинка в одиночестве покидает особняк, непременно доложит об этом своему нанимателю. К счастью, Петя был довольно сильно занят проверкой других своих контрагентов, поэтому не стал вдаваться в подробности, куда ездила сестра. Его вполне удовлетворило объяснение, что ей захотелось прокатиться, и хоть он остался недовольным обманом системы безопасности дома и отсутствием вокруг сестры охраны, пришлось смириться. Что сделано, то сделано. Но теперь, к сожалению, вокруг блондинки установили круглосуточное наблюдение. и полностью исключили возможность таких фокусов. Всё это она сообщила мне вечером того же дня по видеосвязи. Но даже несмотря на недовольство родных и такие жёсткие меры безопасности, Алиса выглядела довольной. Учитывая, что произошло между нами, ничего удивительного. Я и сам улыбался как дурак. Однако в голове в этот момент вовсю крутились шестерёнки, корректирующие мой план мести. отказываться от него, несмотря на случившееся, я не собирался. Правда, теперь придётся ускоряться, и в каком направлении это делать, пока что было совершенно непонятно. Можно было поступить откровенно нагло, добиться встречи хотя бы виртуальной с Гадуновым старшим и раскрыть часть карт, заявить, что мы с Алисой любим друг друга, предложить отменить назревающую помолвку девушки, но в успех такого предприятия я нисколько не верил. Гадунову не нужен зять, возникший непонятно откуда. Ему не нужен человек в ближайшем окружении, который не даст ему больше, чем имеет. А я, несмотря на все те услуги, которые я оказал семье, именно таким человеком и оставался. Именно поэтому я решил действовать, как и раньше: скрытно, тихо и по возможности чужими руками. К сожалению, у меня была всего неделя, а то и меньше, чтобы расстроить планируемую помолвку Алисы И при этом нанести последний, третий удар по империи Годуновых. Это обязательно нужно было сделать перед тем, как атаковать Сергея Валерича. Его постоянное отсутствие в столице играло против меня, это так. Однако, немного подумав, я понял, какое-нибудь событие, которое разрушит его налаженные долгими годами мосты с оборонаксом, заставит лично заняться поисками неизвестного, непрестающую строить козни против Годуновых. И что-нибудь связанное с помолвкой Алисы идеально вписывалось в этот план. Только вот я не знал, как именно переплести одно с другим. У меня не было никакого компромата на топ-менеджмент корпорации, по крайней мере, такого, после которого сменят её руководство. Да и тягаться с континентальным гигантом в таких подковёрных играх чистое самоубийство. Они, если захотят, махом выйдут на меня. И тогда полетит к чёрту не только план так тщательно реализуемый последние полгода, но и скорее всего моя голова. Именно поэтому было принято решение пойти от обратного. Я понял, что это обороныкс должен узнать о году новых нечто неприятное. Точнее, отец того самого парня, которого намеревались женить на Алисе. После того, как такое произойдёт, помолвку наверняка отменят. о семейство моих заклятых врагов лишится мощнейшей поддержки со стороны корпов. Вот только как мне этого добиться? Как обычно, решение пришло само собой, стоило лишь на некоторое время отпустить ситуацию и сосредоточиться на текущих делах. Всё оказалось довольно просто, по крайней мере, на словах. Очевидно, что у Гадуновых, занимающихся торговлей инсайдерской информацией, о корпах имелся компромат на часть топ-менеджмента Оборонокса. Я не был уверен на 100%, что в число этих людей входит семья будущего жениха Алисы, но зная натуру Сергея Валерьевича, сильно сомневался, что он не собрал полное досье на своих потенциальных родственников, и, разумеется, решил этим воспользоваться, тем более что такие действия вполне укладывались в рамки моего плана. Вот только если раньше я планировал выдать информацию, раскопанную цифровыми бродягами-журналистам, именно для этого мне и нужен был Велен Задорский. Ислить её в общий доступ, то теперь теперь адресатом должно было стать руководство обороникса. В очередной раз пришлось убедиться, что Сергей Валерич был далеко не ухом. Этот человек весьма серьёзно относился к своей безопасности, и это значительно осложняло поправки к моему плану забраться в особняк Гадуновых незамеченным. Взломать их систему защиты и добыть зашифрованные данные цифровых бродяг с личного сервера семьи задача не из простых, даже в том случае, если у тебя есть личный ОМО. А уж если петки подгорают, и для такой операции есть 4-5 дней, говорить о том, что я относился ко всему с холодной расчётливостью, можно долго. Однако, даже несмотря на все мои возможности и самообладание, я прекрасно понимал, Спешка в таком вопросе может быть губительной. Вот только ничего это не меняло. Если бы не Алиса, можно было бы не торопиться, но для себя я уже всё решил и готов был рискнуть ради неё, ради нас. Правда, до конца не понимая, как после всего, что должно произойти, я собираюсь смотреть ей в глаза, не говоря уже о прочем. Вся история нашего знакомства с девушкой целиком и полностью была построена на лжи, и я не имел ни малейшего представления о том, как это исправить. Тем не менее, дождавшись момента, когда никого из гадуновых, включая мою блондинку, не будет дома, я решился на дерзкую вылазку. Преимущества, которые позволили бы мне провернуть всё как надо, имелись. Амо, способный взломать любую сеть и скрыть все следы моего присутствия там, а также управляющий одним из демонов, которого годуновы встроили в охранную систему особняка. Плазменный щит, благодаря которому можно было не бояться случайной пули, холоднокровие в расчёт можно не брать, оно и так почти всегда со мной. Ну и, конечно же, умная пушка, которую для такого дела я переоборудовал в бесшумную убийцу с глушителем и вместительной обоймой на 12 выстрелов. Кроме всего перечисленного, я прихватил и пару зайчих лап, новой разработки Артёма и Виктора. Два небольших устройства крепились к подошве любой обуви с помощью двух держателей и позволяли использовать небольшие гравитонние выдвигатели на импульсной основе для длинных и высоких прыжков. Так, протестировав связку этих устройств, я убедился, что высоченную четырёхметровую ограду усадьбы Гадуновых получится преодолеть без проблем. С таким снаряжением я и оказался неподалёку от их имения в ночь с четверга на пятницу, в последнюю неделю октября 2101 года. Имея троянов в чипах почти каждого из охранников, удалось выбрать наиболее безопасное место, где можно было спокойно перепрыгнуть через ограду. Эта часть территории была самым дальним углом парка, где мало кто появлялся, за исключением редких патрулей, проходящих тут раз в час. Опасаться их не стоило. При приближении к ограде я просто активировал связь с нейродемоном, защищавшим усадьбу, пробрался в систему видеонаблюдения и заморозил картинку, оставив таймеры нерабочими, чтобы не вызывать у наблюдателей ненужные вопросы. А затем проник и в остальные системы безопасности, ослепив их от своего присутствия. Чуть подождал, проверяя, не допустил ли ошибку и не явится ли кто на проверку. Убедился, что патруль прошёл А затем активировал зайчие лапы. Оказавшись на территории усадьбы, задал Амуо режим максимальной защиты, включающий мгновенную активацию троянов, заметивших меня охранников. Я осторожно, стараясь не оставлять следов, двинулся к дому, перебегая от дерева к дереву. Попасть внутрь труда не составило, дождавшись, пока пройдёт очередной патруль. Я воспользовался входом для прислуги с задней части дома и оказался в длинном коридоре. Расположение комнаты обняка я помнил прекрасно, но где находится серверная, представлял лишь примерно. Впрочем, определённые догадки всё же были. Массив данных наверняка был огромный, и чтобы хранить его, требовалось довольно мощное охлаждение. Где его устроить, как не под землёй? Амоо встроившись в домашнюю сеть Годуновых и активировавший протокол Рыбак с фантазией по названию у меня было не очень, быстро подтвердил мои догадки. Осторожно пробравшись по ярко освещённому холлу в западную часть дома, я спустился в винный погреб и найдя нужную бочку, тщательно её исследовал. Она была пустой. Внутри находилась тайная дверь в подземное хранилище, расположенное ещё ниже подвала. Вот только отпиралась эта бочка не дистанционно, По часам затылок я обследовал деревянное изделие и у самой стены обнаружил небольшой железный рычаг. Потянув его на себя, понял, что оказался прав. Послышался скрежет, и передняя часть бочки отстегнулась, превратившись в круглую дверь. В последний момент мой демон засёк двух стражей, установленных сразу за ней. Турели модификации Таранпуль были установлены в коридоре, ведущем к серверной. Взломать и отключить их удалось меньше чем за минуту. Забравшись внутрь, я пробрался по невысокому проходу, заканчивающемуся винтовой лестницей. Внизу оказалась оборудована довольно большая, метров 10 в длину, комната с установленным вдоль стен серверным оборудованием. В самом её конце была смонтирована панель управления, сейчас отключённая. Что ж, это дело поправимое. Приблизившись к интерфейсу, я полностью изолировал исходящие из помещения сигналы, дабы ни один тайный доносчик, если такой и есть, не сработал и не рассказал гадуновым, что их хранилище вот-вот обчистят. А затем включил сенсорную панель, закрыл глаза и полностью слился с текущей пастасио своего цифрового демона, предварительно соединив его с серверным оборудованием. Символы, строчки кода каталоги сигналы я оказался в трёхмерном пространстве, где вокруг меня находилась дикая мешанина из того, что мы привыкли видеть только на экране. Покрутив головой, я быстро понял, что здесь можно блуждать долгие годы. Поэтому просто задал нужные параметры поиска своему АМО, и уже через несколько секунд передо мной появилась золотистая нить. Идти по ней, я не собирался. Великая честь. просто взял её в руки, если можно так выразиться, и потянул на себя. Нить оказалась ужасно тяжёлой, что говорило об огромном массиве данных. Но я не сдавался, продолжал тянуть на себя до конца, впитывая в цифровое тело таблицы, тексты, фото, видео и голосовые записи, ключи безопасности, аудиофайлы, куски программ, а также массу других файлов, связанных с оборониксом. не только тех, которые касались семьи будущего, это теперь очень врядли, жениха Алисы, но и всех, кто имел отношение к этой корпорации. Информация не бывает лишней и бесполезной, неактуальной вполне вероятно. Вот только я был уверен, что каждый байт, добытый здесь, мне пригодится. В реальном мире прошло 10 минут, но мне показалось, что я провёл в цифровом пространстве целую вечность. Именно поэтому, вернувшись в серверную, некоторое время просто стоял, массируя виски, и не услышал, не почувствовал, не заметил, что кто-то спустился по лестнице. Зрение и слух не сразу вернулись в норму. Так, так, так. Удивлённый возглас, послышавшийся позади, заставил меня дёрнуться, но следом тут же послышался цокот и новые слова: "Не советую совершать резких движений, господин Линден". Вы у меня на мушке. Медленно достаньте оружие из кобуры и положите его на пол. Вот так. А теперь отойдите назад. Поднимите руки. Сделав как было велено, я медленно повернулся. Передо мной стоял начальник охраны Годуновых, мой бывший сослуживец. Он хмурился, и я догадывался почему. Кажется, Сергей пытался сообщить о проникновении своим хозяевам. Но я и два его услышав активировал троянца в его голове и обрубил всю связь. Мог бы и сразу поджарить несколько схем вместе с изрядным участком мозга, но не стал. Раз уж выдался такой шанс отомстить ублюдку, как же им не воспользоваться? Убивать его сразу непростительное милосердие. Привет, Сакс. Он прищурился. Знаете моё прозвище? И не только его. Интересно. Позвольте спросить, что вы тут делаете? Разве не очевидно? Взламываю личный сервер Гдунова, скачиваю данные, найденные его цифровыми бродягами, чтобы впоследствии передать эту информацию оборониксу. Удивительная честность. Ты всё равно никому этого не расскажешь. Да и мне просто лень придумывать ложь. Отозвался я и прыгнул на бывшего сослуживца. Он хоть и был редкостной сукой, но хватку за прошедшие годы нисколько не потерял. Успел выстрелить дважды, прежде чем я оказался рядом, но обе пули превратились в пыль, едва соприкоснувшись с плазменной плёнкой щита. Поймав руку Сакса прямо в прыжке, я чуть пригнулся, вывернул её и шагнул ему за спину. Мстительная злоба захлестнула меня, и прекрасно понимая, что физически этот урод ничего не сможет мне противопоставить, я упёрся коленом в поясницу бывшего сослуживца и резко дёрнул руку на себя. Она выскочила из сустава, послышался хруст, Исакс, выронив оружие, завопил. К его чести надо признать, самообладание он не потерял, и в этот момент попытался развернуться в другую сторону и достать меня невесть откуда взявшимся в его ладони ножом. Безуспешно, конечно же. Ударив его в предплечье, я заставил Сергея выронить клинок, а затем добавил в челюсть Защищаться одной рукой, да ещё и против физически более сильного соперника, так себе затея, хотя он и попытался. Голову застилал туман, но не тот алый и кровавый, который долгое время сопровождал меня. На этот раз пелена была холодной и прозрачной, позволяющей полностью контролировать свои эмоции и действия. Удар, другой, третий. Нижняя часть лица Сакса превратилась в отбивную, и на четвёртом ударе Он рухнул на пол. Несколькими секундами ранее бывший сослуживец понял, что проиграл схватку и снова попытался отправить сигнал о проникновении своим хозяевам, но мой АМО уже давно отключил связь. Я поднял с пола свою пушку, затем взял сакса за грудки, подтянул и прислонил к одному из серверов. Он пытался сфокусировать зрение, и через какое-то время ему это удалось. Глядя на меня тяжёлым взглядом, Он приложил руку к челисти, зашипел и осторожно спросил: "Убьёшь меня?" "Убью", кивнул я. "Но не потому, что ты меня тут спалил, Серёга. Ты так говоришь, Серёга, будто мы знакомы". Сакс сплюнул кровавую слюну на пол. "Конечно, знакомы. Знаешь, почему у тебя жены до сих пор нет?" спросил я и заметил в глазах бывшего сослуживца проблеск интереса. Потому что у меня язык длинный, а пользоваться им не умею, неверищим тоном спросил он через несколько секунд. Верно? Охренеть. Сакс снова сплюнул. И кто же ты? Сиделец из лесной цитадели? Да ты что? я рассмеялся, поднимая пистолет. Правда, думаешь, что какой-нибудь товарищ Матвей Соколов из той тюряги стал бы так заморачиваться ради памяти о нём? Учитывая, как с парнем поступили самые близкие друзья, не смеши меня. Тогда откуда? А ты подумай. Несколько секунд вокруг нас царила гробовая тишина. Этого не может быть. Ну я же здесь. Старший лейтенант Соколов сакскозёрнул целой рукой и криво усмехнулся. С другим лицом, под другим именем. Вот уж не ожидал, что встретимся снова. Я так и понял, когда увидел тебя в зале суда. И как оно, Сакс? Стоило того лжесвидетельствование и предательство командира в обмен на тёплое местечко? Ну, протянул он. За все эти годы жаловаться не приходилось. Жизнь у меня удалась. Удалась, эхом повторил я, поднимая пистолет. Вот только она оказалась очень короткой. Два выстрела, один в голову, другой в грудь, заставили Сакса дёрнуться, и через мгновение его тело рухнуло на белоснежный пол, заливая его кровью. А у меня в голове будто взорвалась сверхновая. Всё повторялось. Колесо сансары делало свой круг и начинало заново то, что уже происходило. Влиятельная семья, стремящаяся к власти, помолвка И незаметный человек в ближнем кругу, который готовил удар. Чёрт, когда я осознал это, мне стало по-настоящему страшно. В прошлый раз сестра была моя, а разрушили всё гадуновы. Теперь ситуация была зеркальной. Замуж хотели выдать сестру Пети, а помешать этому хотел я. Только вот это была не цель, а сопутствующее препятствие. Да и причина была совершенно другой. В мой первоначальный план такое ускорение событий совершенно не входило, но сучка судьба решила сыграть со мной в опасную игру, и я принял её правила, пошёл на поводу у собственных чувств, и едва это произошло, понял, что шансы победить у меня стремительно уменьшаются. После того, как Алиса в слезах приехала ко мне, призналась в любви и того, что произошло между нами, я окончательно понял, что фатально ошибся. позволил в себе ответить на чувства блондинки взаимностью. Честно говоря, я до последнего надеялся, что всё это игра, и на самом деле не испытываю к девушке сильных чувств, но оказалось, что всё совсем не так. Узнав о помолвке, я пообещал защитить Алису и тем самым сам загнал себя в ловушку. Мне не хотелось отдавать её в руки какого-то неизвестного богача. После всего, что между нами было, Я кристально ясно понял. Мне нужна эта девушка. И я на самом деле люблю её. Согласен, не те это мысли, которые должен испытывать человек, стоя над трупом своего бывшего сослуживца. Но я уже давно понял, что моя психика дала конкретный сбой. И в самые экстремальные моменты в голове появляется совсем не то, что должно там находиться в данный момент. Внимание. Приближается кортеж Петра Годунова. Ориентировочное время прибытия 5 минут.